Праздник. Пока Бример и Хюльда спали под дубом на черном берегу, устроили роскошный праздничный пир в честь исхода голосования. После праздника было решено набить теплыми одеялами и едой большую бочку и бросить ее в море, чтобы ее отнесло течением на ту сторону, и дети с той стороны спаслись бы от голода и холода. «Не надо быть такими нудными нытиками, как Бример и Хюльда. Они недовольны тем, что большинство лучше знает, как быть», — сказал славный смеховик. «Мы сможем принести радость этим детям гораздо вернее, чем они». «Ура! Мы принесем радость детям, которые живут в темноте!» — закричали все хором. Смеховик вытащил из своего космического корабля бочку и вытряхнул из нее несколько оберток от сластей. Потом... Он поставил бочку на песок. «Когда мы наполним бочку, то спихнем ее в море, и ее отнесет к бедным детям». Ребята столпились вокруг бочки. «Мне не нужны эти ботинки, потому что я всегда летаю», сказал Рекви и бросил в бочку свои старые ботинки. «А мне не нужно одеяло, у нас всегда солнечно», сказала Маргарет и кинула в бочку одеяло. «А у меня...» «Нет сил доедать яблоко», — заявил Олли и бросил в бочку недоеденное яблоко. Потом все принялись есть, сколько кто захочет. Но когда праздник был в самом разгаре, на горизонте показались странные деревянные предметы. «Что это?» — стали спрашивать дети, глядя в море. Смеховик вытащил бинокль и уставился на горизонт. Это ящики и плоты, и они, кажется, плывут с той стороны планеты. И он мрачно оглядел детей. Я много странствовал и многое повидал, но это серьезнее всего, что я когда-либо видел. Это настоящее вторжение. Начинается война! Война? Что такое война? Война. Это когда кто-нибудь так разозлится, что берет серу из гейзеров и железо из гор и делает из них бомбы, чтобы бросать их во всех, кто ему не нравится. Это дети с той стороны на нас разозлились? Они поняли, кто забрал у них солнце и бабочек, а взамен дал им темноту и тучи. И дети из темноты хотят нас убить? На войне, как на войне, — пожал плечами смеховик. Волны несли ящики с войском чужих детей все ближе к черному берегу. Ребята забегали туда-сюда и закричали в отчаянии. «Нужно прогнать их обратно!» «Быстрее, смеховик, сделай бомбы! Возьми серу из гейзеров и железо из гор!» «Да, быстрее! Мы должны взорвать их, пока не поздно!» Смеховик задумался. Тем временем первые ящики уже почти достигли берега. «Это будет довольно дорого». — сказал смеховик спокойно. «Сколько — Сколько? — закричали дети. — Быстрее, пока еще не поздно! — Чтобы воспользоваться бомбой, каждый должен отдать свое сердце, — сказал смеховик. — Сердце? — Нельзя взрывать бомбу, если у вас в груди обычное детское сердце. Когда вы бросите бомбу, ваше сердце станет каменным или стальным. — И... «Что тогда с нами будет?» — спросили дети. «Вы не вырастете и не уменьшитесь. Но если у вас будет каменное сердце, жить станет гораздо легче. Вам даже будут совсем не нужны друзья. А если стальное?» «Тогда вам никогда не будет грустно или весело, и станут не нужны всякие чувства. Люди со стальным сердцем никогда не плачут». «Скорее, смеховик, спасай нас! Сделай нам бомбы!» Тогда славный смеховик взял серу из гейзеров и железо из гор, сделал из них круглые бомбы и раздал детям. Потом он забрался в прочное убежище за скалой и съежился там с громкоговорителем в руке. Дети засели в песке на берегу и смотрели во все глаза на надвигавшееся по морю вражеское войско все готовы раз два бабах завопил смеховик но ничего не взорвалось дети держали бомбы в руках и никто не желал бросать бомбу первым никому не хотелось чтобы сердце у него стало каменным или стальным тогда славный смеховик снова взял громкоговоритель и закричал на детей вы что совсем тупые «Вас же на клочки порвут, если вы не взорвете врагов! Быстрее, а то будет поздно!» Вражеские плоты уже подобрались совсем близко к берегу, и тут один из них подхватила волной и разбила в щепки о берег, так что его содержимое разлетелось по всему пляжу. Дети были невероятно удивлены. «Так это не вражеское войско! Это одеяло!» «Конечно! Вражеское нападение было тщательно подготовлено», — заявил смеховик. «Они послали вперед себя свои запасы! Взрывайте следующий ящик! Раз, два, бабах!» Но никто не бросил бомбу. Волны подхватывали все новые и новые ящики и разбивали их о берег. Из них вылетали то одежда, обувь и одеяло, то картошка и сушеная рыба. Дети стояли на песке, потеряв дар речи, а волны вынесли на берег последний ящик. Он не разбился, и все столпились вокруг него. «Что там внутри?» «Осторожно!» — сказал смеховик. «Там может оказаться атомная бомба!»